Глава 13. «Красавчик!» Или на ранчо появляется работник в белых перчатках. Койка Дилды Джона стояла ближе всех к двери, поэтому еще не успело утихнуть эхо, как он уже высунул голову наружу. «Что за хрень там творится?» — воскликнул он. В ту же секунду к двери приникли еще пятеро, и перед нами открылась картина, прямиком из представления «Дикий Запад Буффало-Билла». У ближайшего короля стоял ковбой, разодетый в пух и прах. В доходящие до колен небесно-голубые с белыми звездами сапоги были аккуратно заправлены украшенные бахромой штаны из оленьей кожи, подпоясанные черным, как ночь, ремнем с двумя окобурами. На спине куртки, тоже из оленьей кожи, красовался орел вышитый разноцветным бисером. На шею ковбой повязал красный шелковый платок, а венчала наряд десятигаллоновая с высокой тульей шляпа, такой ослепительной белизны, что напоминала шапку снега на вершине далекой горы, где-то по ту сторону радуги. В руке парень держал сверкающий серебряный миротворец, из дула которого еще курился дымок. Вокруг не наблюдалось ничего, во что он мог бы стрелять, и стало ясно, что цель ему и не требовалась. Ковбой поднял пистолет и воззрился на него, очевидно пораженный тем, что эта штуковина способна издавать такой грохот, изрыгая огонь, дым и куски свинца. Когда он повернулся в профиль, мы с Дилдой Джоном и Глазастиком хором расхохотались. — Обалдеть! — протянул я. — Это же юный Брэквел! «Расфуфырился, как двадцатидолларовая шлюха!» «Заметил всегда, пожалуйста». «Как думаете, какую скотину может пасти такой парень?» Вставил Дилдаджон. Джон. «Пуделей!» «Хотел бы я посмотреть на его седло», — подхватил глазастик. «Спорим? Оно из пурпурного бархата и набито лебединым пером». «Охренеть, как верно!» — согласился Набекрень. «Все равно, что рождественская индейка, которая палит из гуски сосисками с пюре». «Но если кто жопу от пальца отличает, того не обманешь!» Все замолкли, пытаясь извлечь хоть какой-то смысл из его слов. Однако тот, кто нарушил молчание, обошелся без объяснений или очередных острот по поводу Брэквилла. «Странно, что Ули и его ребята вроде как ничего не заметили», — пробормотал мой братец, глядя в сторону Барака Макферсонов в дверях которого, на удивление, не было ни одного хихикующего ковбоя. «Кажись, их сейчас нет», — заметил Глазастик. Я слыхал, они с позаранку поднялись. Похоже, вся шайка ускакала куда-то с полчаса назад. Старый прикосился на меня. Но значение его взгляда я поначалу не сумел разгадать. Густав же натянул штаны, вышел из барака и направился к Бреквиллу. «Кот из дома!» Вот что он хотел мне сказать. Я вздохнул и, одеваясь на ходу, поспешил за братом. Когда-то Густав присматривал за мной, чтобы я не попал в переплет. Но теперь, судя по всему, мы поменялись местами. Только вот новая роль не очень-то мне подходила. По крайней мере, в то утро у меня нашлись помощники, потому что за мной последовали и остальные торопясь разглядеть ковбои клоуна поближе. Не нужно быть индейским следопытом, чтобы услышать топот приближающегося стада полусонных ковбоев. И Брэквелл оглянулся, когда мы были еще довольно далеко. Его юношеское лицо залилось краской. «Доброе утро!» — смущенно кивнул парнишка. «Что? Решили немножко попрактиковаться в стрельбе?» — спросил старый. «Ну, э, да... да, я... да!» «У вас вижу превосходные пистолеты!» — Густав протянул руку. «Позвольте!» Смущение худосочного молодого аристократа сменилось тревогой. «Разумеется!» — проговорил он и медленно протянул моему брату револьвер. гнездовцы зашевелились, предвкушая, как Густав сейчас... К их удовольствию унизит расфуфыренного красавчика. Но их оживление лишь показывало, как мало парни успели узнать о моем брате. Обмен подначками был одним из любимых развлечений ковбоев, но старый не находил особенного удовольствия в этом занятии, если не считать случаев, когда объектом насмешек был я. Густав осмотрел оружие, блестящий посеребренный кольт, с перламутровой рукояткой. «Великолепно!» Он откинул дверцу для заряжания, взвел курок наполовину и крутанул барабан, чтобы посмотреть на патроны. «Зарядили все шесть, а?» — покачал головой старый. «Смело. У меня в барабане никогда не бывает больше пяти. Вдруг курок за что-то зацепится, и пуля полетит бог знает куда. Поэтому я оставляю гнездо под курком пустым». Некоторые тоже так делают. Некоторые. То есть любой, кто хоть капельку смыслит в оружии. Но этого старый говорить не стал. Ему не хотелось с места в карьер обижать нашего нарядного гостя. Он закрыл дверцу, опустил курок и протянул кольт обратно рукояткой вперед. — Да, понимаю, что тут есть определенный смысл, — протянул Брэквил. Пожалуй, и мне стоит так заряжать. Густав пожал плечами. — Решать вам. Догадавшись, что старый намерен помочь Бреквиллу сохранить лицо, а не ткнуть мордой в грязь, остальные взяли дело в свои руки. Несмотря на оленью кожу и бисер, англичанин не производил впечатления уверенного в себе человека. А грубые ковбои бросаются на легкую добычу, как волки, на хромую корову. «Для надежности», — сказал глазастик, — «стоит и вовсе не заряжать». «А лучше оставить коль дома», — добавил Дылда Джон. «Ай, да не слушайте вы их», — перебил всегда «пожалуйста». «Думаю, вам нужно больше револьверов. Пожалуй, на этом в вашем поясе уместится штук пять или шесть». «Не, Дылда Джон прямо в точку. Этому перцу вообще пушка не нужна», — вмешался Набикрин. «Его одежка ослепит всякого, кто вздумает в него стрелять». «Я бы и сам, конечно, мог блеснуть» ядовитым остроумием, но англичанин казался мне вполне приличным малым, несмотря на дурацкий выбор гардероба. Кроме того, мне не хотелось навлекать на себя гнев старого. По ведомым одному ему причинам, братец решил взять молодого человека под свою опеку и поэтому развернулся к нам взъерошенный, как бойцовый петух на ринге. Однако, не успев даже открыть рот, Густав заметил что-то у нас за спиной и придержал язык. Мы оглянулись и увидели направляющегося к нам Эдвардса. Он снова облачился в твидовый костюм и кепку, а начищенные ботинки и пинсне пускали в глаза солнечные зайчики. Хорошо сшитый костюм, тем не менее, не мог замаскировать оплывшее тело. Франт сервировал себя как икру, но под слоем твида не было ничего кроме картошки». «Что здесь происходит? Что за шум?» спросил Эдвардс, обращаясь к Брэквиллу. От насмешек осинок гнездовцев англичанин несколько сник. Но по мере приближения подкрепления начал постепенно распрямляться. К тому времени, когда Эдвардс подошел и остановился перед ним, Брэквилл прибавил в росте дюйма четыре. Просто захотелось немного попрактиковаться в стрельбе, Эти милые люди великодушно поделились со мной секретами обращения с револьверами. «У вас нет времени якшаться с прислугой!» — отрезал Эдвардс, словно не слишком любящий отчим, отчитывающий слабоумного пасынка. «Идите, и переоденьтесь скорее!» «Пока его милость и леди Клара не увидели этот нелепый маскарад!» Он фыркнул, сморщив нос картошку. «Знаете!» Никак не мог понять, почему ваша семейка выбрала представителем именно вас. Но теперь мне все ясно. Если у вас есть тайная мечта стать каубоем, так бы и сказали. Можно устроить, чтобы Макферсон взял вас на работу. Правда, оплата там куда ниже, чем ваше содержание. Но, возможно, от вас будет, наконец, хоть какой-то прок. Лицо Бреквилла побагровело от с трудом сдерживаемого гнева или от стыда. Не дав молодому человеку ответить, Эдвардс повернулся и обратился к нам. «Подайте к дому коляску и приведите двух хороших верховых лошадей. Эмили, вынесет наши седла!» Он пошел прочь, и Брэквиллу оставалось лишь беспомощно сверлить взглядом в спину обидчика. «Эй, Эдвардс!» — крикнул старый. Тот развернулся всем своим тучным телом, готовый взорваться. Он явно не привык слышать окрики от прислуги. — Вы американец или британец? — спросил мой брат. Эдвардс молча пялил глаза, очевидно раздумывая, удостоит ли наглеца ответом. — Я из Бостона! — наконец проронил он. — Вот как! — Густов потер подбородок, приподняв левую бровь. — Знаете, не уверен, что это ответ на мой вопрос жду лошадей через пять минут пробурчал эдвардс и потопал обратно в замок слушай старый встрел глазастик а зачем ты его вообще спрашивал с таким акцентом и не поймешь откуда он ответил мой брат думаю я имею право знать что за засранец мной помогает. парни рассмеялись и Бреквелл присоединился к общему смеху потом старый дружески хлопнул англичанина по спине что выглядело не менее странно, чем кот верхом на лошади. «Такого я от брата не ожидал». «Пойдемте, дружище», — сказал Густав Брэквиллу. «Давайте выберем вам лошадь». С этим они направились в кораль. Как добрые приятели, для полноты картины не хватало только взяться за руки. Парней точно громом поразило, когда они увидели новую личину старого. Едва он отошел достаточно далеко, все набросились на меня с вопросами. Какой белины объелся Густов, что его эдак разобрало? Я лишь пожал плечами и ответил, что не знаю. Но хорошо бы он ел такое почаще. Когда мы подали коляску к дому, брат с Брэквилом уже были там. Они набрасывали на спину двум лошадям нечто вроде кожаных рукавиц. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это седла какие у нас ковбоев называют почтовые марки. Ковбойское седло сделано из доброго крепкого дерева, обитого кожей, а у тех, кто при деньгах, седло немногим толще салфетки. Мне захотелось пожелать Брэквилу, чтобы их верховая прогулка окончилась побыстрее. Долгая езда на подстилке толщиной в четверть дюйма так скрутит спину, что уткнешься носом в колени. Я уже собирался произнести напутствие вслух, когда сзади к нам подъехал Ули. «Может, все-таки возьмете один из наших фургонов, мистер Брэквелл? – спросил он. «Не стоит. Мне не терпится опробовать ваших знаменитых западных лошадей». Юный Брэквилл и старый обменялись взглядами. Парни явно уже договорились между собой, что не укрылось от глаз Ули. «Что ж, надеюсь, вам понравится». — сказал Макферсон Брэквелу елейным тоном. Потом повернулся к Густову и остальным, и елей превратился в уксус. «Закончите седлами и собирайтесь сами!» На западном пастбище у коров завелись личинки. «Чтобы вся скотина получила лекарство до нашего возвращения!» Мы проглотили вздохи и стоны. «Грязнее работы на ранчо не сыскать!» Ули явно хотел отослать нас подальше от герцога и компании, и мы пошли за благо не возражать, пока приказчик не нашел для нас еще более мерзкое задание, например, вылезать до чисто сортир. Пока мы собирались в дорогу, мимо нас проследовала целая процессия. Впереди ехал Ули, а Эдвардс и Брэквел все еще в своем щегольском наряде каубоя следовали сразу за ним, подскакивая на крошечных сетлах, как парочка мексиканских прыгающих бобов. Герцог и леди Клара тряслись за верховыми в коляске. Старый аристократ снова напялил краги и пробковый шлем и сошел бы за играющего в солдату мальчишку, если бы не кустистые бакенбарды и толстая брюха. Выглядела вся честная компания весьма своеобразно. Я не удержался и... Хотя поблизости мог оказаться, доносчик шепнул брату. «Брэквилл сказал тебе, куда они едут?» «Не-а», — «Не -а», ответил старый. «Да и незачем». «В смысле? Глянь на юго-восток и сам увидишь». Я последовал его совету. Нам уже случалось видеть поднимающиеся на юге тучи пыли, когда люди Макферсонов сгоняли с пастбищ Скот. Сегодня над горизонтом тоже висела бурая туча, но на этот раз... Далеко на юго-востоке, куда нам, осиногнездовцам, выезжать запрещалось. Где-то там что-то пришло в движение.